Издательство Эксмо. Тони Бранто. Дом с семью головами. Глава первая. Один. Под ногами Джеффри Томпсона, он стоял на самом краю утеса и рассматривал берег, змейкой велась узкая полоска камней, припорошенная снегом. Темно-синяя вода набегала и пенилась, воздух был колюч, небо по-зимнему низким и бурым. На Томпсоне было коричневое коверкотовое пальто, видавший виды хомбург и перчатки на руках, стиснутых в кулаки. Томпсон не мог унять дрожь. Он взглянул на часы, было без четверти восемь, затем на ботинки. Ботинки промокли насквозь. С полчаса уже тускло горело утро. Небо нависало сплошным кроваво-мясистым облаком. «Хирург!» Нашел бы его, похожим на хлябь из раздавленных внутренних органов. Астроном бы вспомнил о глобулах, глядя на тут и там чернеющие на багровом фоне тучи. Еле пробившийся свет, гранитно-серый и давящий, падал на заснеженный пейзаж утеса Морган и Холодное море. Дом в георгианском стиле в три внушительных этажа стоял поодаль от обрыва ярдах в пятистах. Слишком уж далеко — чтобы кто-то, находящийся в нем, приметил человека над пропастью. Так считал Томпсон, и его эта мысль огорчала. Уже час там, на краю, он подавлял в себе желание напроситься к огню и горячему чаю. Паршиво, думал мужчина, начинается день. И еще его разочаровал утес Морган, или больше возмутил тем, что его не было видно хотя это не была вина самого утеса. Уж если искать виновного, то им точно был фотограф, так удачно запечатлевший скалу на снимке. Свой кадр он, конечно, делал из лодки, на приличном от берега расстоянии. Фотографию потом купила и растиражировала на своих открытках Королевская почта. А Джеффри Томпсон, в его кармане сейчас как раз лежала одна из таких открыток, стоял наверху, И выходило, что вся заветная красота оставалась у него под ногами. И как он не подумал об этом раньше? Продавай контора Кука пешие туры на утес Морган, обманутые клиенты жаловались бы. Вы нас на задворки мира отправили, а утес-то не видно. Нужно было по морю. А ближайший спуск к воде в восьми милях. Томпсон вздохнул, мерзлый воздух обжег его горло и небо, Когда он вновь глянул на часы, было почти девять. А если никто так и не выйдет? Два. послышались шаги? Скрип снега под ногами, словно кто-то услышал его мольбы. Какая-то фигура отделилась от дома и направилась в сторону обрыва. Джеффри Томпсон облегченно выдохнул. Сюэт не давал возможности определить пол незнакомца. Черная шляпа и пальто свободного кроя скрывали человека с головы до ног. Томпсон отвернулся к морю и сохранял вид глубокой задумчивости до самого момента, когда снег захрустел совсем близко, и хрипловатый голос произнес Майкл. Томсон повернул голову. Перед ним стояла женщина лет 50, ее породистое лицо с острыми чертами и нарумяненными щеками выражало внезапную растерянность. В руках она держала докторский чемоданчик из потрескавшейся крокодильей кожи. «Простите, я решила, что вы Майкл. Джеффри Томпсон». «Откуда вы? С юга? У вас акцент». Искорнувала. Женщина расстроенно покачала головой. «Раз вы не Майкл, я продолжу поиски. Опять он сбежал». «Ваш муж?» «Брат, ему нельзя на холод. Я тревожусь о его состоянии». «С ним что-то не так?» «Можно и так сказать». Женщина оставила взволнованный тон и строго заявила. «Я доктор Урсула Джейкобс». Томпсон приподнял брови. «Эту фамилию я слышал». «Очень лесно. Урсула взглянула на промокшую обувь Томпсона. «Так вы сократите себе жизнь». Джеффри Томпсон по-мальчишески открыто улыбнулся. «Мне ничего такого не грозит». «Вы самоуверены?» «Служили во флоте, должно быть». «Не в этом дело» томсон достал сигареты и начал вертеть пачку двумя пальцами. «Понимаете, я приехал сюда, чтобы покончить с собой». «Три». Урсула слегка наморщила лоб. Когда она заговорила, ее голос звучал, как и прежде, деловито, но теперь с ноткой интереса. «И почему же вы решили сделать это непременно под окнами моего дома?» «В королевстве кончились скалы?» Джеффри Томпсон выронил пачку. Наклонившись за ней, он спросил. «Вас волнует только это?» «Разумеется. Вы прыгнете, и что дальше?» «Прибудет полиция, начнется выяснение обстоятельств». «А знаете, сколько вреда такой шум нанесет здоровью моих пациентов?» Томсон не ответил. Его обескуражило такое равнодушие к его судьбе, да еще со стороны врача. «Это моя лечебница», — Урсула кивнула в сторону дома. «На десятки миль ни души. Моим пациентам здесь хорошо». А тут являетесь вы и своим возмутительнейшим и крайне эгоистичным поступком собираетесь растревожить их покой. — Я приношу свои извинения, — растерянно сказал Томпсон. — Все дело в этой открытке. Он спешно полез во внутренний карман в надежде оправдать свое недостойное джентльмена поведение. — Видите, утес Морган. Аж дух захватывает, правда? Урсула взглянула на снимок голой скалы, напоминающий нос, воспаривший над водой акулы. «Это где?» — Томсон не поверил ушам. «Прямо у вашего порога. Мы с вами сейчас стоим как раз вот здесь». Он ткнул в макушку скалы на снимке. «Никогда бы не подумала». Урсула перевела взгляд на сигареты. «Утеса не видно, когда стоишь на нем. Вот в чем дело». «Итак, вы решили прыгнуть?» Томсон дал себе минуту, прежде чем ответил. «Глупо выходит. Понимаете, моя жизнь, как бы лучше выразиться... «Не была яркой». «Это легко понять», — согласилась Урсула. «Последние годы были не сладкими. Моя причина не в войне. Началось это гораздо раньше, впрочем, неважно. Я хотел выпить яд. Не поверите, пошел за ним в аптеку, она у нас в почтовом здании находится. А там на стенде она, это открытка. Чем-то меня зацепило Такая дикая красота». «Вы надеялись купить яд без рецепта?» Томсон моргнул, облизал губы. «Я надеялся украсть яд. Вернее, ограбить. Хотел запугать аптекаря игрушечным револьвером». Урсула кивнула и сухо сказала. «Теперь понимаю. А глядя на открытку, решил, жизнь была серой. Что, если смерть будет яркой? Уж на это я могу повлиять». Мысль так очаровала меня, что я не смог себе отказать. Купил открытку, разузнал, где это место. Оказалось оно, правда, на другом конце острова. ну что я терял? Меня буквально захлестнули эмоции, я ждал эту поездку. — Так и не закурите? — Что, простите? — Сигареты, я говорю. — Урсула! Они обернулись в сторону дома. — Урсула! — донеслись раскаты грубого голоса. Джеффри Томпсон ничего не успел понять, кроме того, что лицо его собеседницы резко перестало быть официальным и строгим. На него глядела теперь другая, смертельно испуганная женщина. Ее глаза будто стремились вылезти из орбит. «Дайте сигареты!» «Что?» «Сигареты!» — Урсула бросилась вперед, едва не столкнув Томпсона с обрыва. «Что вы делаете? Отдайте!» «Вы спятили, док!» «Летите ко всем чертям! Оставьте сигареты!» Мужчина побежал, Урсула, отбросив чемоданчик, пустилась следом. Вы ненормальная! Догнав, она кинулась на Томпсона и потянула за собой в сугроб, вцепившись руками и ногами мертвой хваткой. Томпсону не было жалко сигарет, но даже на пороге смерти его не оставила привычка защищать свою честь. Он крепко сжал пачку в кулаке и прижал к груди. Сильную кус в шею заставил его вскричать от боли и на секунду лишил сил. В этот момент ей удалось его перевернуть томсон нырнул лицом в обжигающий снег. Урсула налегла сверху, но вдруг все прекратилось так же внезапно, как началось. Четыре. Джеффри Томпсон почувствовал, как навалившееся на него тело обмякло. С тяжким стоном ему на плечо упала голова нападавшей, и с подсвалившейся шляпы посыпались длинные желтоватые локоны. Томпсон поспешил высвободиться. Он скинул с себя руки и ноги женщины, те скатились с него, как дрова. Укус на шее горел адским пламенем. Томсон взял пригоршню снега и приложил к полыхавшему месту, стихнув зубы. Взглянул на тело, распластавшееся рядом. Урсула была явно в отключке. И только после этого сообразил, что рядом кто-то есть. Кто-то затмевал собой небо. Томсон поднял голову. Первое, что разглядел, было темное платье из грубого материала, обтягивающее обширное тело, похожее на бесформенную глыбу. Открытые щиколотки в шерстяных чулках, оказавшиеся у томсона прямо перед носом, напоминали прочные сваи, уверенно державшие крупную женщину. Наконец в руке ее он заметил шприц, уже пустой. «Поможете донести ее до дома?» Голос низкий и до того объемный, что будто выходил прямиком из грудного резонатора. Не оставлял шансов на церемонии. Томсон встал и отряхнулся, конечно... Они подхватили Урсулу за руки и ноги. «Но, если что, я и сама справлюсь!» В том у Джеффри Томсона не было никаких сомнений. Такая его запросто утащила бы на своем массивном плече. «Без проблем!» Ей было под пятьдесят. Заплывшее рыхлое лицо, без косметики, сухие губы, маленький круглый нос, темные, с проседью короткие волосы, небрежно зачесанное на бок. Глаза, казалось, не двигались, веки не моргали. Томпсону показалось, что она и затылком могла видеть. «Погодите». Женщина опустила ношу на снег, подняла брошенный чемоданчик, отряхнула снег с откатившейся в сторону шляпы и нахлобучила ее себе на голову. Затем развернулась к Томпсону спиной, взяла Урсулу за ноги и двинулась напролом через снег, как танк. Томпсон, высокий, крепкий, хоть и худощавый мужчина, поддерживая плечи Урсулы, с трудом поспевал, спотыкаясь о снег. Его мучил вопрос. Почему они несли живого человека вперед ногами? Был ли это еще живой человек? Что ей вкололи? Томпсон не решился спросить. Вместо этого сказал. «Доктор набросилась на меня из-за сигарет». «Доктор?» Томпсон хмыкнул. «Доктор Майкл Джейкобс сейчас в процедурной?» «А это кто?» «Его сестра», — сказала женщина. Погодя она спросила. «А вы кто?» Джеффри Томпсон вкратце повторил свою историю. «Ну, допустим. Как вы сюда попали?» «Пешком. Откуда?» «Со станции Вэйри. Пятнадцать миль шли пешком?» Женщина прокашлялась. «Безумие. Каким поездом ехали?» «Тем, что из Глазга». Женщина помолчала. «В Эйри он останавливается без четверти два ночи». «Верно, я шел всю ночь. Без указателей было тяжеловато». «Вы проголодались», — прозвучало как приказ. «И как же вы не заблудились?» Контролер на станции объяснил дорогу, сказал, что надо идти через сомердин опустевшую деревню. Мне повезло, что он знал про утес. «Потому что сам должно быть из сомердина Всякий, кто жил там, знает про утес». Женщина опять прокашлялась. 15 миль ночью через пустоши? Ради скалы? Вы хоть понимаете, какой опасности себя подвергли?» «Вообще, учитывая мою конечную цель, вы не поняли». Когда деревня вымерла, сюда пришли волки. Ночью на них напороться проще простого. Томпсон побледнел. А быть загрызенным волками совсем не то, что в лепешку расшибиться. Не правда ли? Усмехнулась женщина. Контролер ничего не сказал про волков. Меня зовут Барбара. Барбара Холлис. Джеффри Томпсон повторил свое имя мужчина. А что вы ей вкололи? промазин. Нейролептик. Всегда ношу с собой. Барбара откашлялась. Бедняжка неделю пробыла на чердаке. Доктор наказал ее. Сегодня утром я меняла простыни, и ей удалось сбежать. Знаете, я и предположить не мог, что с ней что-то не в порядке. Она говорила, как человек в здравом уме. В том-то и суть. Выявить безумца только доктору под силу. Я имею в виду доктора Джейкобса. Это его лечебница? Контролер о ней словом не обмолвился, хотя такое соседство с утесом... Второе Рождество тут справляем. Особняк выстроил крупный магнат, пациент мистера Джекобса. Завещал дом доктору. В войну застрелился. — Банкротство? — Жить надоело, — бросила Барбара резко. — А что вас удивляет? У вас самого что на уме? — Ну, у меня-то заводов нет. — А будь у вас деньги, вы бы не прыгали? Томпсон понял, что сглупил. — Нет, мои раны куда глубже, — сказал он. «Мне тоже так кажется. Вы не похожи на меркантильного джентльмена». «Вы считаете?» «На вас хорошие перчатки». Они подходили к парадным дверям. «За что доктор наказал сестру?» Барбара ответила, глянув через плечо. «За плохое поведение». «Сюда!» Она толкнула дверь ногой, они вошли в теплый и уютный хол. «Что же она наделала?» «Положим здесь». Барбара указала на кушетку у стены. Она стянула с Урсулы пальто... Под ним была лишь ночная сорочка, и, выпрямившись, громко прокашлялась. «Вас никогда не наказывали в детстве, мистер Томпсон?»